Глава 32. Зельда. 22 января. Я слушала, как Бэккет собирается на работу и уходит. Я не спала всю ночь, лежала к нему спиной, борясь с желанием повернуться и обнять его. А потом умолять, чтобы он передумал. Но я не могла так поступить. Часть меня хотела заставить его сходить в другое издательство, но я помнила, как униженно он выглядел, когда Айрис сказала, что они не станут нанимать бывшего преступника. Его вид словно ударил меня ножом в сердце. Теперь я чувствовала себя так, будто меня загнали в ловушку. Больше всего на свете я хотела опубликовать наш роман и поделиться им с миром. Но я не хотела делать это без Бэккета. Я оделась и пошла на работу в Анабель. Я была так расстроена и рассеянна, что сначала перепутала два заказа, а потом залила апельсиновым соком один из столиков. Управляющей пришлось пересадить занимавших его гостей и пообещать им, что ресторан возместит расходы на химчистку. Максин отправила меня домой пораньше, сделав предупреждение. Беккет еще не вернулся с работы. Он ездил по Манхэттену на велосипеде, несмотря на ужасный дождь и холод. Если бы мы устроились в издательство «Блэк Стар», нам, видимо, все равно пришлось бы подрабатывать где-то еще. Но тогда у Беккета могла бы появиться возможность заняться чем-нибудь другим. Для него приоткрылась новая дверь, и я изо всех сил пыталась ее придержать, в то время как ураганный ветер стремился ее захлопнуть. Мне нужно было разобраться в своих чувствах, потому что, снова и снова перебирая их в голове, я только сильнее запутывалась. Я всегда могла поговорить с Дарлин, но она была слишком близка к Беккету. Я хотела услышать мнение со стороны. Я взяла телефон и принялась листать список контактов, пока не дошла до имени моего друга из Вегаса. Моего настоящего друга. Я нажала на вызов. «Тео Флетчер». «Тео, это Зельда». Его хриплый голос тут же потеплел. «Привет, Зи!» «Так долго тебя не слышал. Как твои дела? Как тебя принял Нью-Йорк?» «Все замечательно», — сказала я, вдруг ощутив себя гадиной за то, что звоню старому другу только для того, чтобы взвалить на его плечи свои проблемы. «Слушай, я тебя не задержу, но можно задать тебе вопрос про работу?» «Конечно, выкладывай». «Что ты ощущал перед тем, как купить тату-салон? Ты дрожал от ужаса или знал наверняка, что поступаешь правильно?» «Или что-то еще?» Он усмехнулся. «Я ощущал и то, и другое». «Тогда как ты решился это сделать?» «Просто я сильно этого хотел», — ответил он. «Но, наверное, в этом и состоит главная трудность, когда решаешься идти за мечтой. Тебе приходится рисковать. Именно благодаря риску ты в конце концов получаешь награду». Я кивнула в трубку. Ты хочешь начать бизнес? Нет, но мне нужно принять важное решение, и я не знаю, правильно ли хочу поступить. Черт, в салон зашел клиент. Прости, пожалуйста, Зи. Я бы очень хотел тебе помочь, но нужно бежать. Все хорошо, без проблем. Но я могу сказать кое-что насчет важных решений, что может тебе помочь. И что же это? Господи, пожалуйста, что угодно, скажи мне, что угодно. Риск и награда за него — это все, конечно, хорошо. Но ни то, ни другое ничего не значит, если сердцем ты чувствуешь, что делаешь что-то неправильное. Так что вот тебе мой совет — прислушайся к своему сердцу. Что ты ощутишь, если скажешь «нет»? Что ощутишь, если скажешь «да»? «Спасибо, Ти», — проговорила я. «Ты очень сильно мне помог». «Всегда рад, звони еще, поболтаем побольше, поделимся новостями». «Хорошо». Стоило мне положить телефон на стол, как он завибрировал. Звонили с незнакомого нью-йоркского номера. «Алло?» «Зельда, это Уэс». От того, как напряженно звучал его голос, У меня заколотилось сердце. Что случилось? Я сейчас в старой доброй пресвитерианской больнице Нью-Йорка с Беккетом. У него все хорошо, все нормально. В больнице? Мой желудок упал куда-то к коленям, и я вся похолодела. Что случилось? Типичная история для любого курьера. Какой-то придурок проезжал на красный «Господи, Беккет сбила машина?» «И да, и нет», — проговорил Уэс. Беккет увидел этого парня и ударил по тормозам. Как я понял, он сам упал на землю, а его велосипед прокатился еще пару метров и принял на себя основной удар. Бекет ничего толком не рассказывает, но, по словам очевидца, если бы он среагировал на мгновение медленнее, под передними колесами машины... Оказались бы его ноги, а не велосипед. Из моего горла вырвался сдавленный стон. О, Боже! Черт, прости, Зельда. Я не хотел тебя напугать. С ним все хорошо. Но можешь, пожалуйста, приехать и уговорить этого барана остаться в больнице на ночь? Врачи хотят за ним понаблюдать. Я уже мчалась к двери, на ходу накидывая пальто. Уже еду. Бум. Я бежала примерно в ту сторону, где находилась больница, пока мне не удалось остановить такси. Десять мучительных минут спустя я уже забежала в приемную. Мне сказали идти в реанимацию. Там меня встретил Ос и проводил в один из отсеков, отгороженных шторой. Бекет лежал на кровати с приподнятой вверх ногой, забинтованной в области щиколотки. На его щеке виднелась царапина со спекшейся кровью, а ссадины на его локтях как раз обрабатывала медсестра. Когда он увидел меня, его каменное лицо исказило гримаса, и он отвернулся. — С тобой все нормально? — спросила я дрожащим голосом, хотя обещала себе сохранять спокойствие. — Скажи правду. — Все нормально. — проговорил он. — Оставаться здесь на ночь просто глупо. С меня сдерут кучу денег. — Я непонимающе на него уставилась. Тебя сбила машина. Беккет бросил на Уэса сердитый взгляд. — Меня никто не сбивал. Под колеса попал только велик. — А как твоя щиколотка? — Не сломана, — сказал он. Я так им сразу и сказал, но это не помешало им повести меня на рентген. У него растяжение мягких тканей, передней таранно-малоберцовой связки второй степени, сказала медсестра. Что это значит? Спросила я. Это значит, что внутри его ступни что-то порвалось, пояснил Оэс. «Там неполный разрыв, и вообще все это не имеет никакого значения», — проговорил Беккет. Пришел доктор и сказал, что они предпочли бы понаблюдать за Беккетом до утра, но так как обследование показало, что сотрясения нет, он неохотно отпускал его домой быки -то надели на ногу ортопедический ботинок и дали костыли, но он не мог ими пользоваться из-за того, что снова поранил правый локоть. Сжав зубы, он сел на инвалидную коляску и позволил медсестре довести себя до выхода из больницы, куда уже подъехало такси, которое я вызывала с Уэсом и Беккетом сели на заднее сиденье и, доехав до дома, поднялись в нашу квартиру. «Береги себя, братан!» — сказал Уэс. Беккет не ответил. Он лежал на кровати, закрыв глаза. Уэс вздохнул. «Он в твоем распоряжении!» Доктор сказал, что в ближайшие 48 часов нужно прикладывать к ноге лед и держать ее в приподнятом положении, так высоко, как только получится. А мне надо возвращаться на работу. Где его велосипед? Спросила я, подходя к двери. Уэс покачал головой. Разбит в смятку. На починку уйдет почти столько же денег, сколько и на покупку нового. А сколько стоит новый? «Нормальный велик — минимум 1200 баксов». Он покачал головой. «Да, и не говори. Но пока можно об этом не беспокоиться. Он все равно не сможет ездить, пока не заживет щиколотка. Две недели и ни минуты и меньше». Он поцеловал меня в щеку. «Звони, если что-то понадобится». Уэс ушел. Я прислонилась спиной к двери и судорожно выдохнула. Он в порядке. Велосипед разбит в смятку, но сам он в порядке. Я пошла на кухню и сделала импровизированный пакет со льдом из кухонного полотенца и упаковки замороженного гороха. Присев на краешек кровати, я положила сверток на забинтованную щиколотку Беккета. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Он пожал плечами. «Все нормально, спасибо». «Тебе нужно что-нибудь еще?» Мягко спросила я. Он открыл глаза так медленно, будто они весили по 50 килограммов. «Да, Зелл. Мне нужны те три тысячи долларов. Чтобы купить новый велосипед, и оплатить осмотр в грёбаной больнице, а тебе нужно подписать контракт. Где-то с минуту я просидела молча. В моем сердце снова вспыхнул гнев, но тут же начал сходить на нет. И внезапно я ощутила себя очень усталой. Аккуратно, чтобы не задеть локоть быкета, я опустилась на кровать рядом с ним. Он поморщился, а потом приобнял меня одной рукой. «Я не хочу делать это без тебя», — проговорила я. «Должен быть другой выход. Это же наша общая работа, так ведь?» «Не в этот раз, Зэл, сказал Быкет. «Мне нужны деньги. Это мое решение». «Но мы же хотели заниматься этим вместе». Мы можем отнести роман в другое издательство, как ты и говорил. Будем пытаться снова и снова. Попробуем устроиться на фриланс. Мы сможем найти издателей, которым плевать на твое прошлое. Но все это время мне нужно будет работать, Зел. А для этого мне понадобится новый велосипед я могу работать в две смены или найти вторую работу пока тебе не станет лучше мы накопим на велосипед я не позволю тебе отказаться от своей мечты медленно и четко проговорил Беккет. ее исполнение прямо перед тобой зел осталось лишь протянуть руку если ты не Он покачал головой. Хоть он и сохранял каменное выражение лица, я могла прочитать все по его глазам. Я знала, что он скажет. Если я не подпишу контракт, он никогда не простит себя за это, и его будет грызть чувство вины. И не исключено, что это скажется на наших отношениях. Я вспомнила совет Тео. Он говорил прислушаться к сердцу, а сердце говорило мне, что, несмотря на все аргументы Беккета и несмотря на мое желание увидеть роман «Мама, можно в печати ради Розмари», делать это одной было неправильно. У меня зазвонил телефон. Я вылезла из кровати и, раздраженно вздохнув, взяла телефон с кухонного столика. «Что там за очередная фигня?» — пробормотала я себе под нос. Я взглянула на экран, и мое сердце сначала замерло, а потом стало набирать скорость, как испуганная лошадь. Я медленно нажала на зеленую кнопку. «Привет, мам!» — произнесла я. «Как дела?» «Привет, милая». Сказала она, я услышала, как ее голос дрожит от смеси волнения и страха. «Нам позвонили, солнышко». «Это случится. Это, наконец, произойдет. В эту пятницу». «Что произойдет?» «Гордона Джеймса казнят».